Дни в череде дней. Так ли уж все это просто? Так ли обычно? Нет, те, кто так думают, ошибаются. Каждый шаг, каждая ступенька на космическом пути требует мужества. Посидеть в одиночестве долгие дни и ночи в сурдокамере, разве это не мужество? А испытание в варокамере? А центрифуга? А невесомость? А невесомость? Необычная практика. Не всякому она по плечу. Ведь из Звёздного немало кандидатов было отчислено в своё время, не выдержали испытаний воли, требований дисциплины, физической нагрузки. Учебный будни космонавтов напряжённый труд, учёба и ещё раз учёба. Только этим была до предела заполнена жизнь обитателей Звёздного центра подготовки космонавтов. А вне границ Звездного параллельно шла иная область нашей деятельности, о которой хочется рассказать особо. Страна снаряжает в полет. Коллективы ученых, конструкторов, инженеров. Академик Сергей Павлович Королев. Космодром Байконур. Космонавты изучают Восток. Звездный городок установил тесную связь с Академией наук СССР и ее президентами, сначала с Несмеяновым, затем с Келдышем. Они вдохновили и зажгли желанием работать в области космонавтики целую плеяду видных ученых самых различных направлений. С нами уточняли задачи, высказывали свои соображения, давали ценные советы астрономы, биологи, физиологи, математики, астрофизики, лекарства. Специалисты в области динамики полёта тел в атмосфере, стратосфере, космосе. Даже архитекторы предлагали, как целесообразнее и эстетичнее строить межпланетные станции в космосе. Пришлось их попросить о более насущном. Как лучше, удобнее и красивее сделать кабину космического корабля Восток, чтобы в ней было всё целесообразно, удобно, красиво. Конструкторские коллективы, а их было много, работали каждый над своими системами и агрегатами. Специалисты по ракетам и двигателям, создав ракеты определённой мощности, работали над иными конструкциями с большей тяговооружённостью. Целые коллективы трудились над созданием систем связи, жизнеобеспечения космонавтов в полёте, средств навигации и так далее. В печати появлялись статьи, авторами которых были главный конструктор теоретик космонавтики, главный конструктор космических двигателей, главный конструктор средств космической связи, и каждый из них возглавлял коллектив. ныне любой человек может посмотреть, установленную на выставке достижения народного хозяйства СССР конструкцию Востока, познакомиться в натуре с двигателями первой, второй и третьей ступени ракеты-носителя полюбоваться самим космическим кораблём. В павильоне Космос экскурсанты обозревали в натуре и сам шарик, космический корабль со всем его внутренним оборудованием. Всё это теперь музейные экспонаты. Они детище первого этапа космической эры. Мне много раз приходилось бывать в конструкторском бюро академика Сергея Павловича Королёва, под руководством которого были созданы различные ракетно-космические системы и сами первые спутники, запущенные в 1957-м и последующих годах. К тому времени в основном был уже готов космический корабль «Восток», и мы имели возможность проводить тренировки на тренажере, имитировавшем условия полета настоящего корабля. Сергей Павлович живо интересовался, как идет подготовка будущих космонавтов, в чем необходимо оказать помощь, расспрашивал почти о каждом кандидате. Его интересовало все, откуда родом, какую школу окончил, какой имеет налет и на каких типах самолетов летал, каков характер, привычки. Словно заранее хотел себе составить мнение о том, кого посылать первым, за кого подать свой голос на заседании Государственной комиссии. Академику Королеву была близка и понятная душа летчика. Ведь сам он в 30-х годах был летчиком. Конструировал планеры и самолеты, сам испытывал их в полете.